Этот сопливый гитлер-югендовский фюрер с самого начала задумал его обдурить. Заранее подготовился, выбрал козла отпущения, чтобы безнаказанно присвоить всю добычу. Здорово придумал змей подколодный кобра кобры очкастая, обвел его вокруг пальца сопля паршивая. Бархаузен не вполне понимает, почему, собственно говоря, сидит сейчас...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 Выгребла бы, не раздумывая, но у чужого мужика... Нет, она не такая. Конечно, три марки из сорока девяти геш забрала, но ведь не украла же. вышла по праву за еду, которую угостила Клуги. Накормила бы и бесплатно, но с какой стати даром кормить чужого мужика, у которого есть деньги? Это уже слишком.